У него вечно не было денег. Он то у меня занимал, то у Гришки Сизова. У него машина была, как на свалке, найденная. И я все никак не мог понять, в чем дело. Троепольский отпустил уши и взялся за волосы, будто хотел выдрать клок побольше. Зоя посмотрела на него и усмехнулась не обидно. Оказывается, из-за дочери. — Ну, конечно. У него еще есть мать, тетка и сестра, — холодно сказала Зоя. — Все они сидят на его шее. Только меня там и не хватало. Тройпольский глянул на нее. Он и забыл, с чего все начиналось. Что Федя уговаривал ее, а она не соглашалась. Что в сорок лет никто не женится, что у нее своя жизнь, а у него своя... Это интересовало ее больше всего на свете. Именно это. А вовсе не то, что Лера оказалась дочерью, а не племянницей. А может, наоборот? Что наоборот? Вы не сели бы ему на шею, а поддержали бы его, так сказать, подставили бы свою. Я не могу, крикнула она и даже хлопнула ладонью по столу. Я не хочу. У меня куча своих проблем. Он выдумывал непонятно что и все время выдумывал, а я за ним не успевала. Я совсем не такая, как он, а он этого не понимал. Я люблю комфорт, я не могу работать, когда мне что-то мешает, а он хотел сделать из меня нормальную жену». «Что в этом плохого?» «Да ничего!» Глаза у нее высохли и засверкали, как у кошки в свете автомобильных фар. У кошки или у вампира из кино со спецэффектами. Я вообще не знаю, зачем нужно было все менять. Было так хорошо, пока он не решил, что обязательно должен на мне жениться. Господи, я так надеялась, что на этот раз, но хоть на этот, все будет хорошо. А он... Он говорил, что у нас должна быть семья, что мы заведем ребеночка что мысль о том, что я его любовница, его оскорбляет. Господи, какая чушь! Чушь!» Троепольский внимательно слушал. «Он говорил, что просто счастлив, что мы встретились именно сейчас, когда у нас уже есть жизненный опыт, мозги и еще что-то такое. Дай ему волю, он заговорил бы о любви до гроба». Зоя встала из-за стола и опять пошла за стойку с Фикусом. По темному паркету процокали ее каблуки. Трипольский видел ее отражение в полировке книжного шкафа. Она достала какой-то пузырек, накапала в чашку и залпом выпила, сильно закинув голову. «Я хотела ему сказать, что нам надо расстаться. Расстаться, а не жениться!» В тот вечер, накануне убийства, я ему об этом сказала. «А он?» «Не поверил». Засмеялся даже. Она тоже улыбнулась, словно вспомнила что-то приятное. Он думал, что я шучу. Как мы можем расстаться? У нас любовь. Встретились два одиночества. Она яростно раздула ноздри. Я сказала ему, что не гожусь в жены. Я сказала, что не хочу быть матерью его драгоценной девочки и не хочу рожать дополнительных детей. Я сказала, что у меня работа и больше мне ничего не надо, что меня все устраивает и так, и он вовсе не должен на мне жениться. Троепольскому все это было давно и хорошо известно. Зоя Ярцева, это он сам, Арсений Троепольский. Портрет в интерьере, смена декораций. А что потом? Потом я заорала, чтобы он убирался к черту, что я видеть его не хочу. Он тоже заорал, что я, в общем, что я разбила его сердце или еще какую-то глупость. Я сказала, что мне наплевать на его сердце. И он...» Она прижала кулаки к щекам. «Он заявил, что все равно не оставит меня в покое, что он знает, как нам следует жить, что он меня заставит. А меня нельзя заставлять, Арсений!» «Никто не может меня заставить!» Тройпольский молчал, и Зоя молчала тоже. Небо за окнами поднялось и впрямь посветлело. И он вдруг вспомнил о Польке, которая сидит в машине с собакой Гучи, Сидит и ждет его, и думает о нем, и смотрит на снег. «Откуда вы узнали о его смерти?» Она повернулась и посмотрела на него с изумлением. Потом пожала плечами. «Кто-то позвонил». «Кто?» Она опять пожала плечами. «Зоя, кто вам позвонил?» Лицо у нее стало напряженным и некрасивым, словно стянутым странной гримасой. «Его сестра!» Она выплюнула эти слова троепольскому в лицо. «Что она вам сказала?» что я добилась своего. Федя связался со мной и погиб. Собственно, она сказала, что это я его убила. Наверное, она не так уж далека от истины. Марат заглянул в одну дверь, потом в другую, и очень удивился, не обнаружив никого ни за той, ни за другой. Он перешел коридор и заглянул за третью. «А где все?» — спросил он ушарон, который раскладывал компьютерный пасьянс. Прислоненная к монитору стояла бумажка, облагороженная размашистой подписью «Бенцла», выдающегося мастера искусств и носителя добра и света. — Кто все? — Ну, тройпольские и Светлова. — Да кто их разберет? Марат опешил. — Как кто разберет? В их конторе на вопрос о местоположении начальника принято было отвечать прямо и четко, если было известно, или не отвечать вовсе, если неизвестно. Во времена Варвары Лаптевой в конторе царили дисциплины и порядок. Уехали они. Сначала Светлова э, с животной, а потом Арсений Михайлович. Вроде тогда уже обои. «Какие обои?» — Да нет, — фыркнула Шарон, оторвалась от пасьянса и глянула на Марата лукаво. — Вы, небось, думаете, те, что на стенке клеют, <свят> уехали обои? Два, то есть? Марат неожиданно подумал, что, пожалуй, понимает шефа, которого все время тянет прибить секретаршу. — Господин Сизов на месте, — проинформировала Шарон неожиданно. «Очевидно, решив быть полезной, но Марат толком не знал, нужен ли ему Гриша. Зато он точно знал, что ему нужен Троепольский. Он вернулся за свою дверь, посмотрел в монитор, покурил немного, закинув ноги на стол и чувствуя себя стопроцентным компьютерным мачо из интеллектуально-виртуального боевика «Перезагрузка». Позвонил подруге, той самой, что никуда не годилась» и разговаривал с ней пренебрежительно. Подруга поскуливала и повизгивала от счастья, и очень его раздражала. Марат предпочел бы, чтобы она его послала подальше, но надежды на это не было никакой, поскольку для этого требовались мозги и характер. Подруга ни тем, ни другим не обладала. — Что теперь делать? — Что делать, а? Он решился рассказать трипольскому обо всем, И тут выяснилось, что того нет на месте. Когда он вернется, решимость вполне может растаять, как сегодняшний снег. Снег в середине апреля, господи! Он перебил подругу на середине какой-то фразы, пробормотал некое прощание и снова уставился в монитор. На душе было погано от того, что ему только предстояло сделать, рассказать Трипольскому о том, что он знает, а ему не хотелось. Так не хотелось. И еще немножко из-за подруги. Марат Байсаров вовсе не был прожженным циником и хамом, и теперь ему было стыдно, что он так с ней разговаривал. Она же не виновата ни в чем. Например, в том, что он всю жизнь мечтал о такой, как Лера Грекова. А попадались все не такие, а это последний вообще никуда не годится». Марат переложил ноги так, чтобы подошва ботинка закрывала монитор. На мониторе была работа, которой он в последнее время совсем не занимался. Ему даже страшно было подумать, что будет, когда Троепольский узнает. Впрочем, Троепольскому сейчас не до того. С Сизовым говорить нельзя. Он поговорит с Сашкой, вот с кем. Сашка все поймет и подскажет что-нибудь умное. Не факт, что Марат воспользуется его советом. Советы вообще дают не для того, чтобы воплощать их в жизнь, а для того, чтобы высказать свое мнение, к примеру. Никогда в жизни Марат не следовал ничьим советам, зато очень любил их давать. Сашка тоже любил. Марат сунул телефон в один карман, похлопал по-другому, проверяя наличие сигарет, и отправился к Белошееву. Сашка сидел за компьютером, рядом на столе, и на полу валялись распечатки. Марат перешагнул через них и хлопнул Белошеева по плечу. Дальше случилось неожиданное. Сашка вдруг взвизгнул, подскочил, чуть не выпал из вращающегося кресла, странно перекосился, нагнулся и выдернул из розетки пилот, утыканный толстыми компьютерными вилками. Монитор медленно погас, будто задутый ветром. Они уставились друг на друга. «Ты чего?» — испуганно спросил Марат. «Ты чего, Сашка?» «А ты чего?» «Я ничего», — выпалил Марат. «Я поговорить пришел». «О чем?» «Да так. О делах. Мне поговорить с тобой надо». Саша распрямился и посмотрел на Марата, а потом на дверь. Вилку в розетку он не воткнул, — отметил Марат. — Тебя Полина прислала? — Почему, Полина? О чем говорить-то? — Саш, — сказал постепенно пришедший в себя Марат. — Ты чего? При чем тут Полина? А под стол ты зачем полез? — «Ты меня напугал! А шнур зачем из розетки выдернул?» «Шнур сам выдернулся», — заявил Сашка уверенно. «Я давно хотел электрикам сказать, чтобы переделали. Сижу целыми днями, не шевелясь, блин. Чуть ветер дунет, из розетки все вываливается». Марат в это не особенно поверил. Ремонт был сделан совсем недавно, и Тройпольский, которому было почти наплевать на кресло, ковры и стены, удавил бы любого электрика, если бы где-то что-то вываливалось из розеток. Некоторое время они рассматривали друг друга, словно увидели впервые в жизни. «Ты садись», — предложил Белошеев. Байсаров потоптался и сел. «О чем ты хотел говорить?» «Марат уж и не хотел говорить ни о чем. Так странно все это было». Но вспомнил, что троепольского нет. И еще что, как только он вернется в свою комнату, придется опять сидеть в одиночестве и все думать о том, что он знает, только он один больше не знает никто. Он должен рассказать прямо сейчас. Саш, я Троепольскому хотела, а его нет. Федька, когда на работе был в последний день? Что? Голос у Белошеева был настороженный. Я по коридору шел, а они в его комнате разговаривали. Он ему сказал, — Только посмей, и я тебя убью. А на завтра макет пропал, и Федьку убили. Кто сказал? Федька сказал. Кому? Марат вздохнул и посмотрел на потолок. Потолок был натяжной, последний писк моды. Сизову. От Федьки потом вышел Сизов. А больше никто не выходил. Выговорив все это, Марат совсем приуныл. Пока он никому не рассказывал, это как бы не имело значения. Отдавало киношным детективам и придуманным страстями. Сейчас, в эту самую секунду, сказанное вдруг стало фактом, доказательством, обстоятельствам и еще чем-то значительным. Теперь факт нужно разбирать, доказательства доказывать, обстоятельства учитывать, и не было пути назад. А Марат хотел, чтобы был. Он вообще очень хотел, чтобы все стало, как было до Фединой смерти. Он даже обижался на Федю за то, что тот помер и испортил им жизнь. Так все было легко и приятно до того, как он помер. — Федька угрожал Сизову? — не поверил Сашка. — Этого быть не может. Они друганы уже сто лет. — Вот именно. — А точно он говорил? Или, может, телевизор работал? — У Федьки в комнате телевизора нет. Он говорил. Точно. Саша встал, перешагнул через выдернутый из розетки шнур и стал ходить по кабинету. Вид у него был как будто радостный. Или Марат ошибался? Радоваться-то особенно нечему. «Надо шефу сказать», — выговорил наконец Сашка. «Конечно, надо. Ты думаешь?» «Да ничего я не думаю, но шефу надо сказать». Это Марат и сам знал. «Они столько лет вместе работают, Сашка, и так ни с того ни с сего...» «Все нафиг послать! Быть не может!» «Почему ни с того, ни с сего? Может, деньги не поделили? Или еще что-то?» «Что они могли не поделить? При чем тут деньги?» Марат уже почти кричал, потому что мысль о том, что все разваливается, прямо на глазах разваливается, рушатся, Он подумал бы идеалы, если бы мог так подумать. Эта мысль была невыносимой. Рушится мир, который был правильный и надежно устроен. Трипольский, Сизов и Греков казались ему кем только они ему не казались. Они были старшие, умнее, опытнее. Они были успешны именно в том деле, которое представлялось Марату самым лучшим и важным из всех придуманных человечеством. И еще он думал примерно так: что там врут про то, что жить плохо? и все начальники, жулики и бандиты. Хм, жить хорошо, интересно, весело. Тогда есть чем заняться. Марату было чем заняться, потому что существовали Троепольский, Греков и Сизов. Они были его начальниками, но вовсе не жуликами или бандитами. Марат получал зарплату, о которой его недавние однокурсники еще только видели сны. Когда закончились три месяца испытательного срока, И Сизов объявил, что его принимают на постоянную работу. Он был счастлив. Он звонил матери и так орал, что та перепугалась и не спал полночи. Все строил карьерные планы и крутился на узком диване от нетерпения. Так ему хотелось немедленно броситься их реализовывать. «Десять лет все было в порядке, да? А теперь они не поделили? Так не бывает!» «Откуда ты знаешь, как бывает?» И потом, о чем еще они могли говорить? «Понятия не имею!» — заорал, наконец, Марат. «Вот и я не имею! Но польскому надо сказать!» Белошеев подумал и добавил. «Вот он приедет и скажи. Не сдреев только!» «Ладно! Не ладно, а скажи! Да скажу!» Ничем не помог Марату этот разговор. Только еще больше его взбудоражил. И в желудке от него почему-то стало гадко, словно Марат целый день глотал не кофе, а смолу. Белошеев быстро соображал. Хорошо, что Марата принесло с такими известиями. Пожалуй, финал всей драмы станет даже более феерическим, чем Саша спланировал поначалу. Пожалуй... Несколько оглушительных аккордов еще можно будет добавить, и он окажется не просто победителем, а единственным победителем, потому что теперь он знает, что нужно, чтобы добить их, всех сразу. Нет, не всех. Тех, что остались в живых».